Глава 3. Подготовка. Если бы у меня было 6 часов на то, чтобы струбить дерево, первые 4 я бы затачивал топор. Авраам Линкольн. Подготовка для спортсмена то же самое, что для дома фундамент. Если нет серьезного фундамента, вы подвергаете риску все здание. Прочный фундамент – первый и самый важный шаг на пути к успеху в спорте и жизни. Надежный фундамент основ... основывается на полной подготовке тела, разума и эмоций. Если вы основательно не готовитесь, то рискуете развить дурные или компенсаторные привычки. Дурные привычки, как высокое дерево или удобная кровать, легко забраться, но трудно спуститься или выбраться. На самом деле, едва ли на каждую, труд... не каждую трудность, с которой вы сталкиваетесь во время тренировок, по вашему виду спорта, можно отследить к пропущенным шагам в прошлом, к слабым местам фундамента. Чемпионы воспитывают у себя привычку делать то, что большинству людей кажется скучным или неудобным. Секрет успеха вовсе не секрет. Все сводится к надежной подготовке, пошаговому и сосредоточенному преодолению препятствий, покорению вершин и долин. Профессионалы и спортсмены мирового класса регулярно возвращаются к АЗАМ и укрепляют свой фундамент. Причина, по которой большинство испытывает так много трудностей с собственным обучением, заключается в том, что нас не учат строить фундамент, основанный на разуме и эмоциях. Мы сразу беремся за физические умения. Немногие научились, как учиться. То, как большинство детей учатся, спорту в школе можно приравнять к борьбе за выживание по Дарвину. Тренер или учитель пропускает каждого ребенка через упражнения. Выжившие в итоге набираются в школьную команду. Остальных, кто, вероятно, учится более медленно, но все-таки хорошо, оставляют позади, и они могут никогда не узнать о собственном потенциале. У всех вещей в природе есть период созревания, и все они должны пройти со соответствующие стадии, чтобы расцвести. Овладение телом и разумом начинается с основательной подготовки, наиболее сложной и важной части любого процесса обучения. 95% усилий по приготовлению жареных овощей заключаются в подготовке. Нагревание, сковороды до нужной температуры, мытье и нарезки овощей, проверки их свежести. Выполнив эти условия, готовить легко. Крася автомобиль сначала надо проделать трудоемкую работу по очистке и зачистке, заделывание царапин, выпрямление и вмятин, еще одной зачистки, еще одной очистки, покрытие неокрашиваемых частей, нанесение грунтовки, а потом... оп! Покраска выполняется без труда. Каково было бы красить машину, если бы вы ее сначала не подготовили как следует? Физические навыки всего лишь вершина айсберга, большую его часть, подготовку, не видно. Не будь этого скрытого под водой основания, айсберг бы опрокинулся. Путь к успеху в спорте и жизни похож на постройку дома. Результаты – видимая часть структуры. Физический талант прикрывает фундамент дома. Умственный и эмоциональный талант, например, такие внутренние качества, как ясный ум и сильная воля, земля, на которой дом и фундамент стоят. Никто не говорит, приезжая мимо дома, «Ух ты, посмотрите-ка на этот шикарный фундамент!» Но без фундамента дом не устоит. Один мудрый человек как-то сказал мне, когда торопишься, иди длинным, надежным путем. На горной тропе отрезать нельзя. Скажем, два космических корабля летят на перегонки к Марсу. Один вылетает раньше, но ему не удалось запастись достаточным количеством горючего или провизии. Другой корабль задерживается, чтобы набрать нужное количество горючего. Первый корабль вырвался вперед на старте, но сразу ясно, какой именно корабль закончит путешествие первым. Выбор намеченного пути. График ниже иллюстрирует три возможных пути развития обучения. Линия А беспорядочная, случайная, то падающая, то поднимающаяся кривая обучения большинства спортсменов. Сначала они быстро совершенствуются, но по мере того, как требования повышаются, слабые места начинают все больше влиять на уровень выступлений. Из-за несоответствующей подготовки результата слабого фундамента, беспорядочные циклы развития спортсмена становятся еще более беспорядочными и движение вперед прекращается. Кривая Б. Путь мастеров, овладевших телом и разумом. Сначала кажется, что они движутся вперед очень медленно. Путь их сначала труден, хвастаться нечем. Эти спортсмены работают за вит... ватерлинией, строя свой невидимый фундамент. Медленно, но верно кривая обучения начинает ползти вверх, пока движение не приобретает быстрый, устойчивый и почти не требующий усилий темп. Кривая С – самая важная, ведь она представляет собой второе дыхание для большинства из нас. Если вы недостаточно хорошо подготовились и с места не двигаетесь, вы можете повторить путь природного спортсмена, отправившись назад во времени, возможно на несколько месяцев назад, чтобы серьезно поработать над фундаментом таланта, о котором подробно можно будет узнать в следующих главах об основных принципах. Разрешите себя совершенствоваться медленно. Когда придет время, ваше движение вперед ускорится снова и вы опередите свои старые отметки. Для того, чтобы избежать попадания на тропу кривой А, давайте рассмотрим основные причины, по которым вы можете выбрать то, что поначалу кажется способом срезать. Возможно, вы не в состоянии оценить тщательную подготовку по достоинству. Вы можете не знать, из чего состоит тщательная подготовка. Сомневаясь в себе, вы можете избегать разочарования, погнавшись за легкой добычей, за новыми умениями, вместо того, чтобы осторожно закладывать фундамент из силы, гибкости, выдержки и базовых умений. У вас может быть учитель, который придерживается изложенных выше взглядов. Само по себе давление соревнования поощряют склонность идти коротким путем, но тренеры-мастера все-таки уделяют все внимание основам, базовым навыкам и всеобъемлющей подготовке. Когда я тренировал команду гимнастов Стэнфордского университета, новичкам приходилось первый год возвращаться назад к основам, чтобы подтянуть свои базовые умения. Они часто были разочарованы, потому что им казалось, что их движение вперед, приобретение новых навыков, замедлялось, а многим казалось, что они становятся хуже, так как они лучше осознавали свои слабости. Но ко второму году, когда результаты их выступления резко улучшились, они начали верить в основы. От начинающих учеников не стоит ждать полного понимания процесса обучения и того, чему в нем надо уделять больше внимания. Таким образом, умный и терпеливый тренер – один из самых важных аспектов ваших тренировок. Выбирайте его тщательно. Пошаговая подготовка. Если вы волнуетесь из-за физической, умственной или эмоциональной подготовки, легко выполнимый пошаговый подход к задаче может закрепить успех. Возможно, вы хотите решить сложную задачу по физике, возможно, ищете работу, возможно, пытаетесь выполнить двойное сальто. Каждая из этих задач может казаться сложной. Но каждую из них можно разбить на серию небольших шагов, которые вместе предоставляют собой постепенный методичный процесс, ведущий к достижению финальной цели. Все что угодно в жизни можно разбить на составные части. Чем лучше вы научитесь разбивать проблемы на примерные подготовительные шаги, тем сильнее удивитесь тому, чего достигнете. Затем, когда вы по очереди будете концентрироваться на каждом следующем шаге, сам процесс станет приятнее и вам легче будет его контролировать. Делайте то, что можете, теми средствами, что у вас есть и там, где находитесь. Иллюзия трудности. Понятие трудность имеет смысл только в отношении подготовки. Если вы хорошо подготовились, если развили в себе физические, умственные и эмоциональные качества, описанные в этой книге, тогда учиться новым умениям легко. Хорошо подготовленный гимнаст, например, научившийся выполнять обычное сальто, может на самом деле решить, что научиться научиться выполнять двойное сальто легче, чем научиться выполнять обычное. Стройте фундамент вашего таланта. Все сложно до тех пор, пока не становится легким. Тренер как главный учитель. Университетские профессора помогают тренировать ум, а тренеры отвечают за развитие тела, разума и эмоций своих учеников. На тренеров обычно возлагается больше личной и практической ответственности за обучение и безопасность их подопечных. Тренера соединяют в себе качество учителя, физиолога, специалиста по набору кадров, организатора, собирателя фонда, учителя, духовного наставника, советника, друга, примера для подражания и иногда мудреца. Они отдаются своему делу. И телом, и умом, и душой, и жизнью. Результаты их усилий публично демонстрируются на всех играх и соревнованиях. Они имеют сильное влияние на воспитанников. Они учат законам реальности. Они могут помочь сформировать характер, характеры учеников и их жизни. Тренер, ваш проводник по горной тропе к достижениям. Некоторые проводники знают лишь долины, другие могут показать весь путь. Лучшие проводники знают собственные слабости и таким образом могут понять ваши. Они могут указать на преграды, но также и на интересные боковые дороги и прекрасные виды, встречающиеся по пути. Если проводник настаивает, что вы должны пройти той же тропой, что и он, то познания такого проводника ограничены. Ищите проводника, который может оценить ваши качества и указать лучший путь. Учитель, обладающий природным осознанием, может ответить Осветить путь. Уступая лишь родителям, учителя физкультуры могут сильно повлиять на воспитание ученикам, учеником самого себя и на его восприятие жизни. Настоящие тренера могут преподать полезные уроки жизни. Тренера среднего уровня просто учат новым навыкам. Опасайтесь знающих и опытных учителей, которые тренируют, выигрывающие команды, но в то же время лишают своих подопечных фундаментальной радости и свободы атлетики. Выбирайте учителя для своего ребенка с такой же осторожностью, с какой выбираете хирурга. Вам ведь не захочется, чтобы вас оперировал посредственный хирург, даже если он вежлив, у него офис рядом и он берет меньше на несколько долларов. Тем не менее, именно так многие люди выбирают учителей физкультуры. Превосходный учитель для себя или для своего ребенка стоит поисков и денег, потому что учитель-энтузиаст может повлиять на детей так, что они запомнят его на всю жизнь. Обучение. Искусство общения. Если у учителя есть 100 вольт знания, но эффективно передать ученикам он может только 20, то этот учитель будет менее эффективен, чем учитель, обладающий 50, -50 вольтами знания, но способный передать их все. Не бойтесь упоминаний о победах и поражениях, или перечисления ученых степеней. Важно не то, что знают учителя. Важно, что знают ученики. Не то, что учителя могут, а то, что могут ученики. Хорошие учителя используют язык интеллекта, слова и выражаются ясно, так что ученики их понимают. Они пользуются ретроспективным взглядом, чтобы учиться на своих ошибках и совершенствоваться. Превосходные учителя используют язык тела, показывая мускулам, костям и нервам, как при каком-то определенном действии они должны себя ощущать, если оно выполняется правильно. Они заглядывают в будущее, чтобы предвосхитить последствия своих действий. Великие учителя пользуются языком эмоций, вдохновляя, мотивируя и поощряя любовь к спорту. Чтобы проникнуть в мудрость веков, они обращаются к интуиции. Учителя-мастера говорят на всех трех этих языках, используя спорт как средство обучения жизни. Подготовка детей. Совет любящим родителям. Дети, скорее всего, оправдают возложенные на них надежды. Клаудия Джонсон. Учитывая бешеный темп современного мира, одержимого расписаниями, можно легко понять нашу особенность торопиться. Но погоня за до достижениями заражает и детей, и лучше всего это видно в детском спорте. Из-за слишком настырных родителей скоро мы можем увидеть соревнования памперсной лиги, где лидерами будут малыши из детского сада. Вместо этого я бы посоветовал следующее. Подвижные игры для детей, даже младенцев – дают их маленьким телам жизненно необходимые упражнения, стимуляцию, возможность понять, понять свои отношения с законами природы. Уровень развития, которого они достигнут, менее важен, чем сам процесс обучения, ведь они научатся быть довольными своим телом, добиваться успеха пораньше в жизни, начав с относительно простых задач, наслаждаться физкультурой, добиваясь в ней успеха, развивать уверенность в себе, доводя задание до конца. Нам следует измерять успех не достижением установленных родителями целей, а детскими сияющими улыбками. Дети должны играть на нарядах и на площадке соответствующего размера, цвета, мягкости и уровня безопасности. Ранние травмы, страхи или неудачи могут сильно повлиять на будущее ребенка. Обычно я не советую брать частные уроки, особенно если мама или папа перспективные учителя сами по себе. Доброжелательный взрослый может поделиться терпеливыми и проверенными советами, но дети часто видят в индивидуальном учителе настолько более серьезный, бесконечно авторитетный пример для подражания, что они не могут успешно подражать ему. Такое может привести их в уныние. С другой стороны, посмотрите, в какой восторг приходят дети, видя, как у мамы или папы что-то не получается, и как они радостно смеются, когда вы даете им почувствовать, что они сильнее или умнее вас. Хорошая обстановка для обучения ребенка – в небольшой группе других детей, где кто-то из них сильнее подготовлен, а кто-то слабее. Ранние игры могут подготовить ребенка к более легкому обучению физкультуре позже, но основное внимание должно уделяться таким играм, в которые весело играть, а не интенсивным тренировкам. Также лучше не заострять слишком рано внимания на со соревновательном элементе. Дети могут начинать заниматься разнообразными видами физкультуры в разном возрасте. Основные факторы, определяющие время, когда можно начинать уровень развития костей и суставов, продолжительность концентрации внимания и ненавязанный интерес. Если детей интересует какое-то занятие, дайте им попробовать себя в нем. Интересно оно вам или нет, если они хотят заниматься по крайней мере 3 месяца. Если вы будете навязывать ребенку занятия, интересующие только вас, будьте готовы в итоге разочароваться. Если дети целеустремленны и хорошо подготовлены, уйдет всего лишь 4 года или 5 лет серьезных тренировок на то, чтобы они достигли своего наивысшего уровня. В последующие годы тренировки дают лишь небольшие улучшения и не закрепляют результаты. То есть, вам не надо начинать растить олимпийских чемпионов из ваших детей, едва они вылезли с пеленок при помощи изнурительных упражнений. Чересчур настойчивые родители в своем любящем энтузиазме, жаждущие помочь детям, слишком часто приносят больше вреда, чем пользы. Излишне настырный родительский интерес может запутать детей и ослабить их мотивацию. Они не смогут понять, занимаются ли спортом для удовольствия или чтобы просто угодить родителям. Дети под давлением родителей будут ощущать это внутреннее противоречие, как бы родители не переубеждали их. Они могут быть очень чувствительны к родительским стремлениям, сильнее, чем кажется, и быстро поймут, что за, что за фантазия лежит за вашей ложью. Что вы можете предложить детям, так это эмоционально и финансово поддерживать их, довозить до места занятий и верить в их успех. Очень хорошо время от времени побывать на игре, но не в меру ретивый или бурный восторг, когда дети побеждают, заставит их почувствовать, что вы также сильно будете разочарованы, если они проиграют. Склонны ли ваши дети от природы к активным видам спорта? Музыке, боевым искусствам, танцу или нет, регулярные тренировки пойдут им на пользу. Они будут полезны их телу, разуму и эмоциям. Для каждого ребенка найдется что-то, что подходит ему лучше всего. Решать детям и родителям. Обращайтесь с детьми так, как будто они уже те люди, которыми могут стать. Хаим кинот. Уверенная подготовка и время творят чудеса, помогают и взрослым, и детям полностью осознать свой потенциал.